Следователь был мягок Он заходил то с одной стороны, то с другой, и терпение ему было не занимать. Видимо, сама профессия да многолетний опыт выработали в нем привычку относиться к допрашиваемым так, как относится многомудрый и убеленный сединами учитель-наставник капризным и бестолковым ученикам. И все же я очень прошу вас, вспомните, как же выглядел этот человек? Спросил он, широко улыбаясь, будто желая заранее погасить обаятельной улыбкой возможное раздражение. Савинская ударила кулаком по столу. «Черт бы вас подрал!» Произнесла она глухим усталым голосом. Произнесла медленно, разборчиво, делая ударение на каждом слове. «Ну сколько раз вам можно повторять одно и то же? Это был не человек! Понимаете, не человек!» Улыбка следователя стала еще обаятельнее, еще шире. Он откинулся на спинку стула, и тот заскрипел под тяжестью плотного упитанного тела. Маленький носик следователя сморщился, словно его обладатель вот-вот чихнет. И совсем потерялся между пухлых румяных щек. Серенькие крохотные глазки заискрились. Заискрились доверчиво, по-детски. Савинской показалось, что этот жирный Боров сейчас громко и в голос расхохочется. Но следователь не чихнул и не захотал. Он лишь понимающе развел руками и сказал тихо. Но разумеется, ночь, темнота. С всякое могло померещиться. После той жуткой кошмарной ночи что-то изменилось в характере Савинской. И спокойно и равнодушно относящаясь к подавляющему большинству житейских передряг женщины, она превратилась в нервное, озлобленное и недоверчивое существо. Она высохла, почернела лицом, и как-то сразу состарилась. Если бы старик Савинский увидел сейчас свою толстуху Машу, он ни за что бы не признал ее. А если бы и признал, то сбежал бы из дома в тот же час. Но старика Савинского, судя по всему, не было в живых. Правда, и трупы его найти не удалось. Но это ничего не меняло. Вы меня порядком утомили, грумс. И вам наверняка влетит от начальства. Я вам это гарантирую. «И почему вы ломаете мою мебель?» Савинская привстала, оперлась руками о столешницу. «Какого дьявола вы привязались к убитого?» «Я вас спрашиваю, милейший комиссар Грумс! Вместо того, чтобы бежать с высунутым языком по следу убийцы, вы сидите здесь, радуясь и издеваясь над беззащитной женщиной!» Следователь не обиделся. Он лишь прикрыл свои маленькие глазки и загивал понимающе. Стул под ним перестал скрипеть. Все в интересах дела, мадам Савинская. Все для вашей же пользы. Служба-с». Грумс помедливо смущенно добавил. «А не угостите ли меня Чиком, мэм? Может быть, вас еще и накормить и стаканчик поднести, а? И спать с собой уложить, а убийца, убийца будет разгуливать на свободе!» «Ну зачем же так? Поймаем, будьте уверены, мы его обязательно поймаем». Савинская вытащила из ящика бутылку прохладительного, достала откуда снизу запаленный стакан, поставила и то, и другое переследователя. «Пейте и выматывайтесь отсюда!» — сказала она. «Мне все равно добавить больше нечего». Грумс, вытащил из бокового кармана мятый клетчатый платок, протер краешек стакана и плеснул в него тёплые шипучки. «Надо же, какая же дрянь!» — пробурчал он, выпив чуть больше половины стакана. «Я такой гадости со времен войны не пивал. прям таки болотная водица». И все же он проглотил остатки, выпучил заслезившиеся глазки на Савинскую и умоляюще поднес сложенные пухленькие ручки к подбородку. Еще раз!» — произнес он сиропным голосом. «Ещё разочек! И с самого начала, мадам!» Первым желанием Савинской было схватить бутылку за горлышко и дать ее по башке. Именно по башке этого наглого жирного типа. Ее выводили из себя уравновешенность и спокойствие следователя. Мало того, они приводили ее в бешенство. Нахал. Да как он смеет. Да откуда он вообще взялся на ее голову. Да и что же это за несчастье такое. На седьмом десятке. Когда бы доживать в тишине и покое оставшиеся годы. Да и не тужись ни о чем. Нет, она этого так не оставит. Она найдет управу на всех этих негодяев. И все же она сдержала себя. Ну «Ладно, но потом я вас все-таки выставлю». «Вот и прекрасненько, мадам», — обрадовался Грумс. Они сидели на веранде деревянного двухэтажного дома, стоявшего на довольно-таки большой поляне, прямо посреди дремущего малопроходимого леса. И на той самой поляне все и произошло. «Я слышал его шаги», — начала Савинская. «Все чего-то колобродил внизу, все включал, приемник слушал, курил. До меня долетал дым этих вонючих сигарет. Вы помните, о чем тогда трепались по радио наши местные болтуны?» «Нет», — соврал Грумс с самым простодушным видом. — Ну, тогда я права, — заключила Савинская. — Гнать вас надо, в шею гнать! Ну, да что же получается, все про это все знают, вся местная публика только об этом и говорит, только и тешит без передышки свои языки на эту тему, а наши блюстители хрена не слышали и не в курсе. — Да за что мы налоги платим, Грумс, это я вас спрашиваю! Грумс вздохнул тяжело, разбил руками. Виновата покачал головой, но про себя он порадовался, развязался-таки язык у этой старой потлатой ведьмы. А то он думал, она и вовсе одичала в глуши. Забыла, как следует обходиться с представителями властей. Но ничего, теперь все пойдет как по маслу. Теперь эту Мегеру не остановишь, и она выложит все до капельки, раскроется полностью. Грумс был уверен, что из старухи можно выжать ценную столь необходимую ему информацию. Он даже поежился в предчувствии чего-то эдакого. Ну ладно, я вам скажу. Считайте, что я заработал для вас недельные жалования, комиссар. Тогда по радио болтали о каких-то типах, что сотаются по округе, и о том, что каждый видитель добропорядочный гражданин должен их опознать, связать и доставить куда следует. Или хотя бы донести на них. И за это, Грумс, давали хорошие деньги. О, мы не бы эти денежки, комиссар. Ух, я бы нашла, нашла бы, что с ними делать. Ну ладно, чего это я. Короче, искали каких-то бандитов, и кое-кто намекал, что и не бандиты вовсе. Какие у нас бандиты, так наркоты вонючие. Да где по своим углам сшиваются, боятся на люди вылезти? Но намекали, комиссар, дескать, и шпионы это, и террористы, и совсем свихнувшиеся говорили, будто бы пришельцы это. Ну не смотрите на меня так, я вам прямо скажу. И если бы я не видел собственными глазами, я бы эту ахинею повторять не стал. Только мне кажется, что это не пришельцы Грумс. Это был дьявол, вот что я вам скажу. Грумс сочувственно улыбнулся, кивнул. Да вы не смейтесь, а то я замолкну вот сейчас, и ни словечка вы из меня не выдавите. Грумс сделал постное лицо. Но теперь он был уверен, не замолкнет старая погремушка. Не остановится. Он налил себе еще немного из бутылки, выцедил. Было жарко и душно. Гром обливался потом, и его мучила жажда. «Или даже нет, не дьявол это был, нет!» Савинская запнулась. «Это был высокий человек в маске, мадам». Савинская снова ударила кулаком по столу. Лицо ее скривилось. «Ну уж нет! Раз уж вы собрались слушать, так не перебивайте!» Практически прокричала она, но тут же успокоилась и продолжила. «Так вот, он все ходил внизу, скрипел, пыхтел, охал. Кто, мадам?» «Дьявол или человек в маске?» Савинская задумалась, выкатил свои бодедовые глаза, без того выпущенные, болезненные и непроницаемые черные. «Вы меня не сбивайте! Внизу ходил старик Савинский, мой муж. Потом он включил приемник и забрал ружье». «Значит, вы видели, как он забрал свое ружье?» Очень тихо и очень деликатно спросил Громс. «Ну, конечно же, нет!» «Да чего вы тупой, комиссар? Я лежала наверху и ничего не видела, не могла видеть. Я уже потом обратил внимание утром, когда расцвело, что его ружья и пистолета на месте нет». «Так значит, у него был еще и пистолет?» прожить в наших краях без оружия, грумс. Вас тут быстренько обучат тому разум. У вас тут у самого небось под мышкой кольт висит, а под другой автомат, ведь так?» «Нет, мадам». Комиссар широко распахнул обе полы своего светлого просторного пиджака. Ничего у него там не было, кроме пропотевшей от того темной рубашки. Мне это без надобности. Ну да, так я вам поверила. Теперь Савинская впервые за время беседы широко улыбнулся. Ладно, давайте, слушайте. Он забрал все и ушел. Я не знала, куда он ушел, а потом уже сообразила, что он пошел в сторожку. А вот для чего он туда пошел? Грумс, как вы думаете, для чего? Ну, наверное, там было попрохладнее, предположил комиссар. Нет, я тоже вначале так думала, а потом я поняла, не в этом дело. Он пошел туда, наслушавшись всех этих бредней на радио. Он пошел туда и залег. Понимаете, залег в засаду. Он знал, что эта проклятая тварь придет сюда. Я не буду спорить, мадам. Но зачем нам предполагать что-то? Откуда же мы будем знать, зачем пошел Савинский в старушку? Может быть, он просто захотел в одиночестве раздавить бутылочку любимого винца. Может быть такое? Ну конечно, а чтобы у него не отображались стакана, он вооружился до зубов. Меня поражает ваша логика, комиссар. Считайте, что я вам заработал не недельные, а уже месячные жалования. Он пошел туда именно с целью залить в засаду, ясно вам? «Ну хорошо, я больше не буду вас перебивать. Давайте теперь все по порядку». Итак, он ушел в сторожку. Савинская уселась поудобнее, победно взглянула на этого глуповатого Борова Грумса. Она и не ожидала, что беседа поначалу бывшая непереносивой становилась чем-то даже увлекательной. «Ничего, она еще совсем не дура. Она еще сумеет проскинуть мозгами, и любого заткнет в этом деле. Ну короче говоря, я лежала в полудрёме. Но все, все слышала». Можете смеяться надо мной, но мне казалось, что я слышала и мысли моего старика. Да, мозги у него шевелились, как тяжелые жернова. А мыслишка-то была совсем простенькая. Прихлопнуть этого самого, который скрывается в лесу. Ну или всех их прикокошить, вот что. Ну и, естественно, отхватить приз. Хотите, верьте, хотите, нет. Но он размышлял именно об этом. Их и простофиль же был мой муженек, царствие ему небесное. Покой, господи, душу раба его По-моему, вы рановато начинаете отпивать мужа. Факт его смерти не засвидетельствован. «Да не надо мне никаких свидетельств, Грумс! Вы видели то место, где стояла эта лачуга?» «Конечно, мадам. Я облазил там каждый вершок вдоль и поперёк. Там ни черта нету. Вы скажите мне прямо, припомните хорошенько, может быть, вы на этом самом месте недельку или две назад жгли сено?» Или еще что-нибудь? Только не спешите. Не торопитесь, пожалуйста, с ответом. Савинская налилась багрянцем. Глаза ее стали злыми. Там стояла лачука, понятно? Нет, вы все-таки дождетесь. Я вас вышвырну вон, грумс. Не надо шутить со старой больной женщиной. Вы себе... Да что вы себе вообще позволяете? Следователь не стал извиняться или оправдываться, он лишь пониже склонил голову, пускай выкричат старой перечницы Может из нее желчь-то вся выйдет, станет помягче, посговорчивее, потолковее Но Савинская уже успокоилась, ее даже подзадорили слова Грумса Теперь она не собиралась отступать ни пяди хоть где, хоть на суде перед присяжными, хоть перед самим Господом Богом она повторит то же самое Не прибавив, не убавив ни одного словечка, и пускай не строит из нее дуру Она пока что в своем уме, и ум у нее получше, чем у некоторых «Лачуга испарилась в одно мгновение. Даже мгновение не прошло, а вот так есть и нету. Со всеми железяками, стекляшками. Знаете, там были такие замки, и цепь такая, и сетки, и разные дребедень. И все это исчезло, вспыхнуло и пропало. Даже ружье с пистолетом. Я уже не говорю про своего бедного мужа, старика Савинского!» Она вспыхнула и надолго замолчала. Громс деликатно выдержал паузу. «Я вам соболезную», — сказал он полушепотом. «То-то. Поверили». Посмотрела на него немного теплее Савинская. А еще говорили, факты нет, не засвидетельствовано Следователь теперь не верил во все эти сказки. Он предпочитал не обострять и без того обостренных отношений. А потому готов был поддакивать, какую бы околесицу ни несла эта выжившая из ума баба. Все равно что-нибудь да проскользнет в ее болтовне. какая нибудь зацепчик до да попадется. Я поглянул в окошку за минуту до того, как вдруг выключилось освещение. Понятно вам? Ины. вы что, заснули? Я очень внимательно слушаю вас, мадам. Ну так вот, была ночь, вы правы. Но ночью-то кое-что видно, так Гром скивнул. «Не знаете, я не шизофреничка, не истеричка-комиссар, я нормальная женщина, и у меня не бывает видений. Даже, как вы изволили выразиться, с парасонья не бывает!» «Виноват, мадам», — вставил следователь галантно с наклоном головы и мысленно послал Савинскую в жопу. Я видела все. Эта тварь стояла у заборчика, у самого входа в дом. Я сначала рассмотрела черный силуэт. Ну, знаете, такой огромный, странный, на двух ногах, с двумя руками. Если бы я увидел нечто подобное за 200 или 300 метров, я могла бы сказать, что да, это человеческая фигура. Но вблизи... Нет, нет, сэр, меня не проведешь. Это был не человек, Грумс. Ну, а что же это было? Это был не человек, Грумс, повторила она. У людей, даже у самых больших гигантов, не бывает таких голов. И не бывает таких жутких рож. Следователь снова улыбнулся. Напишите мне, пожалуйста, эту маску, что было на главе вашего незваного гостя». Савинская опять приподнялась над столом. Казалось, глаза ее вот-вот вывалится из глазниц. «Слушайте, комиссар, мне ничего не стоит разглядеть ту маску, что вы напялили на себя, ясно? Но на этой творе не было никаких масок. Я это видела, видела даже в самой большой темнотище. А когда вдруг вспыхнуло освещение, когда наши прожектора ее ослепили, я чуть не грохнулась в обморок. Вы видели когда-нибудь чешуйчатого ящера на картинках?» Следователь помелся. Я давненько не брал учебников в руки, мадам. Мне достаточно трудно сразу ответить. Да вот и надо бы вас гнать со службы, ничего вы не знаете. напрягите свое жалкое воображение и представьте, круглая морда, два глаза, дырки вместо носа, пасть и сверху пластины, как чешуя, только точнее и больше. А глаза? Да чтоб не мне до гробовой доски таких не видеть? Разве у масок бывают глаза, Грумс? Живые, живые глаза. Нет, вы ошибаетесь, комиссар. Эти глаза мне теперь каждую ночь снятся, и в них пропасть, Грумс, в них самат. Следователь поморщился. Даже его железного терпения не хватило. Он начинал уставать. А от жары и жажды было просто некуда деваться. И как эта мерзкая корга живет в этом проклятом пекле? Как она вообще еще не окочурилась? Чтобы ей наяву снились эти фантомы с глазками. «Ну и что было надето на нем? Ну, на ней, на твари этой?» Спросил он вяло. «Серый балахон!» — выпалил Савинская. «Такой, знаете, как эти самые носят? Нет, не балахон. Что-то вроде комбинезона и куртка, и штаны, и все вместе, какие сейчас на малышей шлют так задумчиво произнес следователь, «а на ногах?» «Вот тут вы попали в самую точку», — Савинская сильно волновался. «Ни рук, ни ног у этой твари не было! Даже говорить не о чем, что у нее было надето на ногах! Вы послушайте, это были как чистые лапы, лапы черные и страшные!» а «Где лапы?» «Внизу или вверху?» «Да и там, и там!» «Да на такую лапину с когтями ни башмака, ни сапога не натянешь!» И верхняя она держала штуковину, как будто мячик такой, круглую. Как только вспыхнул свет, и когда тварь обернулась к сторожке, где был мой бедный муж, и сразу резанула по глазам, словно молния резанула. Я слепла даже, но лишь на самое маленькое мгновение. А потом видел, видел, когда тварь потопталась немного и бросилась в лес. Бегом! Она неслась так, как будто на земле не может никто нестись, а, стар... а, старушки... а старушки не стало. Савинская уперлась локтями в столешницу, обхватила лицо руками и зарыдала. Разговаривать с ней далее было бессмысленной затей «Спасибо, мадам», — сказал грумс, вставая. «Я думаю, мы разберемся с этим делом. Прощайте». Он задержался на минуту у заборчика. На том самом месте, где, по рассказам этой выжившей из Ума бабы, стоял кто-то в ту ночь. Подобрал маленький черный шарик, сунул ее в карман. Никаких следов не было, это задолго до него определили эксперты. И поэтому он не стал задерживаться. Поклонился еще раз и, тяжело отдуваясь, проклиная жарищую весь этот лесной ад, побрел к маленькому вертолетику, где его поджидал скучающий пилот.